Глава 4. Кофе помог. От ресторана отъезжали бодрыми и оживленными, а доносящаяся ритмичная музыка из динамиков способствовала пробуждению после сытного обеда. Алексей действительно составил неплохую подборку. Тут было то, что и Тася нравилось — Гребенщиков, Сплин, Алиса. Встречались и незнакомые песни, в основном на английском, и Алексей охотно просвещал попутчицу, касаемо исполнителей. Иногда Крапивин принимался негромко подпевать, и Тася тоже шевелила губами. Музыка и скорость перетекали друг в друга, расцветали охрянными, бирюзовыми, карминовыми пятнами. Только кот Мартин не присоединился к всеобщему веселью. Ему-то кофе не предлагали, поэтому зверь свернулся клубком внутри переноски и благополучно заснул. «Точно», — подумала Тася, — «точно как бородатая выхухоль». На сей раз она оставила дверцу переноски открытой, чтобы кот, если захочет, мог выйти. Конечно, это было не очень безопасно, ведь машина могла дернуться на трассе, перестраиваясь в соседний ряд, или резко затормозить. Однако Тася не хотелось надолго ограничивать кота в его передвижениях. В конце концов, он привык свободно бегать по большому дому а тут на четыре дня окажется заперт в маленьком пространстве. Она бы на месте кота взвыла, хотя Мартин до сих пор не выказывал особого недовольства и выть не собирался. Тася поймала себя на мысли, что ей очень нравится путешествовать. Своему попутчику она сказала правду. Она еще ни разу не ездила на машине так далеко, И хотя с непривычки ноги и спина затекли, Алексей учитывал это и время от времени останавливался. Минут пять водитель и штурман разминали ноги, чуть ли не бегая трусцой вокруг машины, а потом забирались обратно и продолжали путь. Во второй половине дня они въехали в Белоруссию и начали приближаться к Минску. Там предполагалась небольшая остановка, чтобы снова размяться. Водителю, как он заявил, требовалось встряхнуться, так как до места ночевки оставался еще довольно приличный кусок. Тася, как ей показалось, полностью освоилась с обязанностями штурмана. С Алексеем она болтала совершенно непринужденно. На свете имеется довольно много безопасных тем для разговора котики, путешествия, кино, музыка. Обо всем этом можно говорить бесконечно, чем, собственно, тася и занималась. Иногда ей казалось, что она немножко забалтывает Алексея, и в конце концов она даже спросила у него об этом. «Ты что, думаешь, будто ведешь себя, как у Жванецкого, в миниатюре? Щебечет, щебечет, щебечет!» — недоговорил Алексей, и слово «идиотка» повисло в воздухе. Тася, смеясь, кивнула. «Да нет, все в порядке. Наоборот, мне приятно слушать твой голос. Вот видно, видно, что ты когда-то была актрисой». «Ой, я такая актриса! Погорелого театра!» — махнула рукой Тася. я все всё-таки думаю, что в грозе мне следовало играть обрыв». День как-то незаметно перевалил за середину. Они обогнули по объездной дороге Минск и не стали приближаться к белорусской столице. Остановку сделали в небольшом селе, где в магазине Алексей купил по мороженому. Его они с и съели, облокотившись о капот машины и чувствуя себя бывалыми путешественниками. «А ты сам так часто катаешься?» — спросила Тася, облизывая палочку от мороженого. Эскимо оказалось вкусным, и она думала, не сходить ли и не прикупить ли еще одно. Останавливала только мысль, что от жадности она все таки лопнет. «Так далеко вне России, честно говоря, в первый раз», — сознался Алексей. Обычно катаюсь по нашей необъятной. А чтобы в ЕС въезжать да еще и до самой Италии пилить, это у меня впервые. Так что в каком-то смысле я, как и ты, первопроходец. Слушай, но это надо отпраздновать, радостно сказала Тася. И мое первое путешествие, и твое первое такое дальнее. Почему бы и нет? легко согласился Алексей. Только давай будем праздновать без алкоголя. А! Тут он вспомнил: Ты же говорила, что не пьешь. Тася кивнула. Давай возьмем самый вкусный сок. Вот и магазин под боком. Они затарились несколькими пачками сока, погрузились в машину, где до сих пор спал кот Мартин, и двинулись дальше. Алексей решил, что последний кусок перегона он одолеет без остановок. Однако остановились все-таки в районе Барановичи так как Тася попросила подышать свежим воздухом и размять ноги, а заодно размять и ленивого кота Мартина. «Если он будет только жрать и не станет двигаться», объяснила она, вытряхивая кота из переноски, «легкий страх перед тем, что кот ее поцарапает, куда-то делся, то мы привезем в Италию абсолютно круглого котика». «Конечно, сфера — это идеальная форма кота, и каждый уважающий себя зверь должен к ней стремиться». Но не настолько же это вредит здоровью. Потому кота фактически насильно вытряхнули погулять на травку. На сей раз Мартин заинтересовался происходящим, проснулся, встряхнулся и бодро протрусил в сторону ближайших кустов. Хорошо, что Тася не забыла прицепить поводок к драгоценному ошейнику, так и сверкавшему в лучах заходящего солнца. Кот смотрелся эпично несясь гигантскими прыжками к кусту бузины. Что ему в этой бузине понадобилось, непонятно. Птичек на кусте не сидела, мыши здесь вряд ли водились, а объяснить стремление Мартина исследовательскими интересами не получилось. Тася остановила кота в его стремительном беге, взяла его на руки, в очередной раз удивившись тяжести тушки, огляделась и вдруг обнаружила, что уже почти вечер. Солнце садилось, окрашивая облака в дивные оттенки розового и голубого. Как такое может быть летним вечером? Чудеса да и только. Тасе даже казалось, что на облаках лежит отблеск болотной лесной зелени, как будто их заколдовали дриады. От деревьев и предметов протянулись длинные тени, и некоторые из них были такими чернильно-черными, что Тася подумала, «Если наступишь на них...» Не провалишься ли куда-нибудь в другой темный мир? Ей бы этого не хотелось. Она знала о том мире больше, чем когда-либо желала узнать. «Пока мы тут разминаем ножки», — сказал Алексей, тоже вышедший погулять, «я расскажу, куда мы, собственно, едем, вернее, где будем ночевать». Когда я просматривал разные гостиницы неподалеку от границы, то решил, что лучше остановиться где-нибудь поближе к природе. Впрочем, у границы больших городов и туристических зон так и так нет. Поэтому пятизвездочный отель с бассейном и аниматорами, к сожалению, предложить не смогу, но зато смогу предложить... Сейчас, подожди, я это выговорю. Агро-эко-усадьбу. Он произнес это слово так торжественно, как будто был женихом и отвечал «да» на вопрос регистраторши. «Что?» — опешила Тася. «Какую усадьбу?» «Агро». И еще ЭКО. Если ты не в курсе, в Белоруссии проводится республиканский конкурс, который спонсирует. Тут он не выдержал, достал телефон и сверился с ним. ОАО «Белагропромбанк». И называется этот конкурс «Лучшая Усадьба года». Так вот, наша гостиница, она же «Усадьба», которая называется «В сельской тиши», недавно этот конкурс выиграла. Звучит очень подозрительно заметила тася и где это чудо гостиничного бизнеса располагается неподалеку от населенного пункта с прекрасным названием волковыск оптимистично похоронным тоном сказала девушка почти волковыск не зря же его так назвали правда народ практичен и если там постоянно воют дикие голодные волки на самом деле все не так страшно засмеялся алексей Это обычный сельский дом, предлагающий гостям обычные сельские радости. Там есть открытый бассейн, зимой можно на лыжах покататься. Ну, если приложить определенные усилия, покататься на них можно и летом. Но я думаю, мы для этого слишком устанем. Там сад, какие-то животные обитают, что-то вроде мини-зоопарка. И туда определенно можно с котами. К сожалению, отдельные номера в основном доме у них закончились, Однако я снял для нас целый домик для отпуска. Не беспокойся, там две спальни, и ты сможешь выпустить Мартина побегать по довольно обширному пространству. Я тебе мешать не стану». «Это хорошо», — Тася почесала кота за ушами. «Он у нас мальчик аристократический, он привык к роскоши». «Иногда я ему завидую», — вздохнул Алексей. «Я тоже хочу привыкнуть к роскоши».